«Из тебя выйдет очень элегантная королева», — с улыбкой заметил король, — «ты так ловко нами командуешь». Она замедлила шаг, подняла на него лицо и выдохнула. «А вы, сир, в самом деле намерены жениться?» «Да, дорогая моя. И скажу по чести, в Англии не было и не будет королевы красивее тебя». Она так и расцвела, но мне столькому надо научиться. — Моя матушка этим займется, — легко сказал он, — при дворе ты будешь жить в ее комнатах и под ее опекой. Каталина от неожиданности даже сбилась с шага. — Разве у меня не будет своих покоев, как положено королеве? — Их занимает моя мать, — сказал он. «Переехала туда после кончины покойной королевы, упокой, Господь, ее душу, и ты присоединишься к моей матушке. Она считает, ты еще слишком молода, чтобы иметь свои комнаты и отдельный штат. Будешь жить в ее комнатах с ее придворными дамами, и она научит тебя всему, что знает. Похоже, такое положение вещей ее не устраивает». но она изо всех сил старается это скрыть. «Ну, я-то думала, что знаю, как устроена жизнь в королевском дворце», с усилием изобразив улыбку, произнесла Каталина. «У нас здесь речь об английском дворце», — любезно, но твердо уточнил он. «К счастью, моя матушка управляла всеми моими дворцами и замками с тех пор, как я на троне. Ей есть чему тебя научить». Каталина, благоразумно смолчав, сменила тему. «Как вы полагаете, государь, скоро ли придет ответ от папы?» — спросила она. «Я послал эмиссара в Рим, чтобы навести справки. Нам придется подавать спрошения совместно с твоими родителями. Думаю, решение не заставит себя ждать. Если мы одного мнения, возражений быть не может». «Да», — кивнула она. «Так мы с тобой одного мнения по поводу брака?» «Да», — повторила она. Он взял ее руку и просунул себе под локоть. Таким образом она оказалась близко к нему, так близко, по сути дела, что ее голова касалась его плеча. Каталина была без покрывала. В головном уборе, называемом «французский капюшон», который при движении сбился назад, открыв затылок. От ее волос... пахнуло розовым маслом. Король помедлил. Принцесса тоже остановилась, оставаясь в тревожащей близости от него. Он чувствовал тепло ее тела. «Каталина!» Низким, хрипловатым голосом произнес он. Она подняла глаза, увидела сдерживаемое желание на его лице и не отступила, а даже, кажется, подалась вперед. «Да?» «Ваше Величество!» — прошептала она. В молчании она смотрела на него снизу вверх, и король не устоял перед невысказанным приглашением, наклонился и поцеловал ее в губы. Она не отшатнулась, не сжалась, нет, она податливо приняла его поцелуй. Король обнял ее и силой прижал к себе но почти сразу же отпустил. Вспыхнувшее желание было столь сильно, что пришлось взять себя в руки. Каталина, освободясь, принялась поправлять свой чепчик, словно загораживаясь от короля, подобно наложнице из гарема в чедре, когда видны только одни глаза над тканью. Этот жест, такой чужеземный, такой интимный, Снова заставил его потянуться к ней, чтобы поцеловать. — Увидят, — трезво сказала она, отступив на шаг. — И из дворца могут увидеть, и с реки. Он промолчал, опасаясь, что голос выдаст его. Без слов предложил руку, и Каталина также молча ее приняла. — Они пошли. — Он... Принаравливая свой длинный шаг к ее мелкому. «Позвольте спросить, Ваше Величество, будут ли дети, которых мы можем иметь вашими наследниками?» Ровным уверенным голосом поинтересовалась она, следуя ходу мыслей, чрезвычайно отличных от той бури эмоций, которую переживал король.